Глава 62 Мейс приложила пакет со льдом к носу Роя, который отмокал в ванне гостевого дома Альтмана. Как он? Сломан, а заодно нога, лодыжка и ребра. По крайней мере, отек вокруг глаз спал. Хочешь поехать в больницу? Нет, я буду в порядке. До тех пор, пока мне не придется снова иметь дело с парнями с именами типа псих. Я собиралась заказать нам китайской еды, но когда позвонила в главный дом узнать, есть ли у них меню на вынос, Херберт, похоже, возмутился. И теперь он специально для нас готовит китайский ужин. Очень любезно с его стороны. А где Альтман? Бентли нет. Наверное, он уехал по каким-то делам. Рой сел ровнее и пристроил лед под глазом. Ты связалась с сестрой? Она распорядилась, чтобы Алишу и Тая... Забрали и отвезли в социальную службу. А ее брат? Его там не было, этот парень меня тревожит. Хочешь сказать, он отправился за психом? Ага, и это значит, что он умрет. Она присела на край ванны. Знаешь, почему я сегодня взяла тебя с собой? За способности комика? Нет. Чтобы присматривать за тобой. Рой опустил пакет со льдом и извернулся, чтобы посмотреть на Мейс. «Чтобы защитить меня?» «После той стрельбы я не сомневалась, что они запомнили твой номер и уже выяснили, кто ты такой. Я обеспокоилась, а в результате устроила тебе смертельный матч с жопой по имени Псих. «Ну разве я не гений?» Он взял ее за руку. «Эй, ты же не сказала, как все обернется, и мы справились, верно?» «Ты не просто справился. Ты отлично справился. Наверное, это твое влияние». Они смотрели друг на друга, Мейс взъерошила ему волосы. Рой погладил ее руку. «Не хочешь немного помокнуть?» Тихо сказал он, вглядываясь в ее глаза. Снизу послышались какие-то звуки. Мейс вскочила. «Наверное, это Херберт. Хочешь, чтобы я принесла еду сюда или поедим во дворе с видом на потрясающий сад?» Он выпустил ее руку. «Потрясающий сад. Хорошая идея. Не торопись. Я подержу еду согретой». Она поспешила вниз по лестнице, а Рой медленно погрузился обратно в воду. Бет только что вошла в свой кабинет после рабочей встречи в четвертом районе, когда ее телефон зазвонил. Она взяла трубку. «Шеф слушает. С вами будет разговаривать исполняющий обязанности окружного прокурора Мона Данфорд. Пожалуйста, подождите». Преувеличенно официальным тоном произнес женский голос. Бет постукивала пальцами по столу, дожидаясь, пока Мона возьмет трубку. Разумеется, она тянет время, эффекта ради. Вполне возможно, стояла рядом со своей секретаршей, пока та набирала номер, и теперь неторопливо возвращается в свой кабинет, просто чтобы заставить Бет ждать. Через 30 секунд, когда она уже собиралась бросить трубку, на линии послышался женский голос. «Мона Данфорд». «Ага. Я догадалась, раз ты мне звонишь. В чем дело?» Кое-что странное в деле Мелдена. Что-то конкретное. ЦРУ открещивается от этой темы. И тебе интересно, почему? Эй, ты просила меня сделать пару звонков и вернуться с новостями. Бет уставилась на стол, пытаясь рассортировать миллион задач, которые ей нужно решить, хотя сегодня ей уже с десяток раз требовалось переключиться с одной на другую. Но больше всего мысли Бет занимал план Моны, уничтожить разум ее и Мейс. Продолжай. Я проверила дела Джейми. Ни одно из них не могло привести к тому, что его убьют и засунут в мусорный контейнер. Но ведь он работал адвокатом в Нью-Йорке, верно? Адвокатом бандитов, так будет точнее, но люди, которых он представлял, либо мертвы, либо в тюрьме, либо отошли от дел. Единственный человек, который мог иметь против него зуб, сейчас в программе «Защиты свидетелей», А маршалы обычно не отпускают своих подопечных совершить пару убийств. Итак, ЦРУ заявляет, что они не занимаются расследованием убийства Мелдона. Предположим, на этот раз они говорят правду. Кто еще? Я слышала, что приказ мог прийти прямо из Белого дома, но потом я поговорила кое с кем, кому доверяю, и мне сказали, что, скорее всего, это неправда. «С кем ты говорила?» «Прости, Мона, но если я начну раскрывать свои источники, у меня их скоро не останется». «Отлично. Слушай, меня отозвал личный мэр, но когда я спросил у него, откуда пришел приказ, он немедленно проглотил язык». «Думаешь, бюро играет честно?» «Я знаю директора и его главных парней, как и ты. Раньше они играли с нами честно. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я получила сообщение от Фибби, с просьбой встретиться со мной по поводу дела Мелдона. Примечание о Фибби, прозвище агентов ФБР, конец примечания. Почему с тобой? Бет, я исполняю обязанности окружного прокурора. Джейми работал на меня. Когда я проверяла в последний раз, убийства, совершенные в округе Колумбия, по-прежнему были в моей компетенции. Мне нужно ловить этих проклятых бандитов Мона, чтобы ты могла их обвинять. «Ладно, если ты хочешь с ним встретиться, флаг тебе в руки. Я и без того по уши в работе. Когда я предложил ему такой вариант, он сказал, что проблем нет. Думаю, он в любом случае собирался поговорить с тобой». Бет потянула к себе листок бумаги. «Отлично. Как его зовут?» «Специальный агент Карл Рейгер».